СНОВА О НЯНЯХ Увидев мистера Мулинера в привале рыболова, мы испытали ту радость, какую испытывает горожанин, когда сквозь туман проглянет солнце. Наш уважаемый собрат навещал свою старую няню в Деваншире, и без него умственный уровень бесед непозволительно понизился. — Нет, — отвечал мистер Мулинер, когда мы спросили, хорошо ли он съездил, Нет, хорошо мне не было. Старушка почти совсем оглохла и потеряла память. А главное, может ли тонкий человек ощущать покой рядом с тем, кто бивал его некогда головной щеткой? И он поморгал от былой боли. Удивительно, — продолжал он не сразу, — Удивительно, как мало меняется старая, добрая, кряжестая няня по отношению к своим питомцам. Они посидеют, полысеют, прославятся на ниве политики, промышленности или искусства, но для нее останутся мастером Джеймсом или мастером Перси, которые без понуканий никогда не умоются. «Шекспир дрогнет перед няней!» Герберт Спенсер, Нерон, Аттилла. Что же до Фредерика, моего племянника? Но интересна ли вам жизнь моих родных? Мы заверили его, что интересно. Тогда, сказал он, я поведаю вам эту историю. Ничего особенного, конечно. Но показательно, показательно. Начну с тех минут. — сказал мистер Мулинар, — когда, приехав из Лондона на зов старшего брата, Фредерик созерцал из окна тихий морской курорт. Кабинет доктора Мулинера освещало вечернее солнце, но даже оно не могло разогнать мрак, который окутывал душу приезжего. Выглядел он примерно так, как выглядел бы очень болотистый пруд, обзаведись тот лицом. Джордж тихо и сумрачно сказал он, — ты выманил меня в эту дыру, чтобы я навестил няню, которую и в детстве терпеть не мог. — Ты ей много лет помогаешь, — напомнил Джордж. — А что мне делать, если вы все складываетесь? — Вношу свою лепту. Тоже, но в ее навестить. Она скучает. — Что там? Она стареет. Ей лет сто. Восемьдесят пять. Господи, как время бежит. Помню, заперла меня в шкаф, когда я украл варенье. — Она прекрасная воспитательница, — признал Джордж. — Конечно, не без властности. Есть это в ней есть. Но скажу тебе, как врач, не спорь с ней. Потакай ее прихотем. Даст яйца смятку, Ешь. — В пять часов дня? — Не буду. — Будешь. Еще как будешь. У нее больное сердце. Если что, я не отвечаю за последствия. Если я съем яйцо, я тоже не отвечаю. И вообще, какие яйца? Что, я ребенок? Конечно. Мы все для нее дети. На Рождество она подарила мне Фаунт Лероя. Значит, по-твоему, я должен потакать этой помеси Лукреция Борджиа с прусским сержантом? Почему? Это объясни мне. Почему? Из всех нас я особенно ее боялся, боюсь и теперь. Почему ты выбрал меня? я не выбирал мы все ее навещаем и мы и олифанты олифанты фредерик дернулся будь его брат дантистом а не терапевтом можно было бы подумать что тот вырвал ему зуб после нас она служила у них объяснил Джордж. — неужели ты их забыл когда тебе было лет двенадцать ты полез на старый вяз чтобы достать для джейн грачиное яйцо Фредерик горько засмеялся. — Бывают же кретины, — заметил он, — рисковать жизнью из-за этой особы. Нет, жизнь мне недорога, что в ней хорошего. Да и вообще скоро помру, но ради Джейн. А мне она нравилась, говорят, стала красавицей. Возможно. Только сердца нет. То есть как? А так. Вот по суди сам. Обручилась со мной. Уехала к каким-то Пендерби. И, пожалуйста, письмо. Выходит за некоего Диллинготера. Надеюсь, он ее задушит. Как это все печально. Кому? Не мне. Можно сказать, чудом спасся. Теперь я понимаю, почему ты мрачный. Кто я? Удивился Фредерик. Я счастлив. Я просто в восторге. А, вон что, Джордж взглянул на часы. Ну, хорошо, хорошо, иди его туда минут десять. Как я найду этот чертов дом? Есть табличка с названием. С каким? Укромная заводь. — О, Господи! — вскричал Фредерик. — Этого еще не хватало. Казалось бы, вид из окна дал ему представление о курорте, но, проходя по улицам, он глазам своим не верил. Непостижимо. Такая дыра, и столько в ней уместилось. Вот мальчики, жуть они, мальчики. Вот торговцы с тележками, жуть. И торговцы, и тележки. Дома нет слов. А солнце сверкает и сверкает, хоть тресни. Тут бы ливень с пронзительным ветром, а не эта желтая блямба на синем небе. Конечно, дело не в Джейн. Просто он не любит солнце и всяких там небес органически не вносит. Ему по душе ураганы, глады, моры. Тут он заметил, что пришел по адресу, на мерзкую улицу с чистым тротуаром и двумя рядами опрятных кирпичных домиков. Глядя на медные молоточки и белые занавесочки, Фредерик невыразимо страдал. Здесь явно жили люди, которые не знают и знать не хотят, что несколько месяцев назад одна, скажем так, особо обручилась с Готером. Разыскав эту заводь, он постучал в дверь, и ему открыли. — Да это мастер Фредерик! Воскликнула няня. «В жизни бы не узнала, как вырос!» Почему-то ему стало полегче. Он был не очень плохой. Так, ровно посередине между близким к святости Джорджем и бессердечной Джейн. И самый вид старой няни удивил и тронул его. Образы детства очень крепки. Ему казалось, что она огромная, широкоплечая, очень грозная. А перед ним стояла старушонка, которую мог бы унести ветерок. Он растрогался, он умилился, он понял брата. Конечно, ее надо порадовать. Только зверь огорчит ее, даже если она сварит яйца. — Какой большой! — не унималась няня. — Правда, — откликнулся Фредерик. — Настоящий мужчина. — Идите, садитесь за стол. Сейчас накормлю. — Спасибо. ноги он подскочил губы у няни сжались глаза сверкали нет это же надо в грязных ботинках сказала она убираешь убираешь им хоть бы что простите пожалуйста пролепетал он вытирая ноги о половичок направляясь в комнату он ощущал что стал меньше моложе и гораздо слабее от умиления остались следы Но и они исчезли, когда в кресле у окна он обнаружил Джейн. Вряд ли читателя интересует внешность такой девушки, но все же на всякий случай сообщим, что у нее были золотисто-русые волосы, золотисто-русые брови и, как это ни странно, золотисто-русые глаза, а кроме того маленький носик с одной веснушкой, маленький ротик и маленький, но решительный подбородок. Сейчас подбородок был уж очень решителен, словно таран небольшого судна. На Фредерика она смотрела так, будто от него пахло луком. Фредерик молчал. Трудно начать беседу с особой, которая вернула тебе письма, кстати, очень хорошие. Произнеся, в конце концов, он уселся и стал смотреть на ковер. Джейн смотрела в окно. Царила тишина, если не считать того, что из часов выскочила кукушка и сказала ку-ку. Внезапность ее появления и отрывистой встречи допекли истерзанного Фредерика. Он подскочил и вскрикнул. — В чем дело? — осведомилась Джейн. — Птицы тут всякие. Джейн пожала плечами, давая понять, что ее не интересуют ощущения людей низшего типа. Но Фредерик продолжал. Что вы здесь делаете? К не пришла. Вот уж не ждал. Да неужели? Знал бы, никогда бы в жизни У вас пятно на носу. Скрипнув зубами, он вынул носовой платок, заметив при этом, «Вероятно, мне лучше уйти». «Ни в коем случае», — резко ответила Джейн. «Она вас очень ждала. Хотя понять не могу. Чего? Ах, неважно». Пока он выбирал самый едкий из трех возможных ответов, явилась няня. — Конечно, дело не мое, — сказала Джейн, — но некоторые помогли бы нести такой тяжелый поднос. Фредерик вскочил густо, при этом краснея. — Нянечка, — сказала Джейн, удачно сочетая заботливость со злобностью, — ты не надорвалась? — Я как раз пролепетал, Фредерик. — Да, когда няня его поставила. Господи, какие бывают люди! — Он и всегда был глупый, — великодушно сказала няня. — Садитесь, мастер Фредерик, я вам яичек сварила. Мальчики их любят. Фредерик посмотрел на поднос. — Да, яйца там были. И крупные. Желудок, подраспустившийся за это время, болезненно сжался. — Ох, и ели же вы. — припомнила няня. — Что яйца, что пирог. Помню, у мисс Джейн на именинах, можно сказать, вывернула. — Няня! — вздрогнула Джейн, бросая неприятный взгляд на страдальца. — Спасибо, — выговорил он. — Я это яиц не буду. — Как так не будете? — удивилась няня. — Хорошие яички. Не будет он... — У меня съедите. — Да мне не хочется. Хрупкая старушка снова превратилась в грозу Наполеона. — Никаких капризов! Фредерик судорожно хрюкнул. — Хорошо, — сказал он. — Спасибо. Съем яйцо. — Два, — уточнила няня. — Два. Джейн повернула в ране нож. — А вот пирога я бы на вашем месте не ела. Он очень сытный. — Никак не пойму, — сказала она, ломаясь, как взрослая. — Никак не пойму, какое удовольствие обжираться. Мы же не свиньи. — Мальчики, ну что с них возьмешь? — заметила няня. — Да, да, — согласилась Джейн. — А все ж неприятно. Глаза у няни сверкнули. Она не любила, когда важничают. — Девочки, — заметила она, — тоже не сахар. Фредерик с облегчением вздохнул. — Да. — повторила няня. — Не, Сахар. Одна девочка так хотела похвастаться новыми панталончиками, что выбежала в них на улицу. — Няня! — вскричала ярко-пунцовая Джейн. — Какой ужас! — вскричал Фредерик Кроме того, он коротко рассмеялся, ухитрившись выразить этим такое презрение, такое снисхождение сильного мужчины к слабой и глупой женщине. что гордый дух его бывшей невесты возмутился. — Что вы сказали? — проверила она. — Я сказал, какой ужас! — Вот как, естественно. — Представить себе не могу более постыдного зрелища. Надеюсь, вас оставили без ужина. — Если бы оставили вас, — удачно парировала Джейн, — вы бы не выжили. — Вот как. — Да. — Вы обжора. — Вот как. — Да, да, да. — Робин Бобин Бэрабек. — Дед. — Ким, — сказала няня. — Разве можно ссориться? Она взглянула на них тем взглядом, такой вырабатывается за полвека, если проведешь его с капризными детьми, и подытожила. — Нельзя, мистер Фредерик. Поцелуйте, мисс Джейн. Фредерик заметил, что комната вращается. — Что? — выговорил он. «Поцелуйте, мисс Джейн, и скажите, больше не буду». Она дразнится. ай яй яй яй, -яй! А кто у нас, маленький джентльмен?» Фредерик вымученно улыбнулся. «Простите». «Не за что», — отвечала Джейн. «Теперь поцелуйте», — напомнила няня. «Не буду», — сказал Фредерик. «Что?» не погрозил ему пальцем. — Идите в шкаф и сидите там, пока не одумаетесь. Мы, мулинеры, горды. Один из наших предков удостоился при креси похвал его величества. Но Фредерик вспомнил слова брата. Да, сидеть в шкафу недостойно нас, но лучше ли, если у немолодой дамы будет сердечный приступ? Опустив голову, он пошел в коридор. А там... И услышал, как повернулся в скважине ключ. Проведя минуты две в раздумьях, рядом с которыми похмельные мысли Шопенгауэра показались бы мечтами Пулианны, он услышал голос. — Фредди? То есть мистер Мулинер? Да. — Она ушла на кухню. — Выпустить вас? — Не беспокойтесь, — холодно ответил он. — Мне и тут неплохо. Время текло. Через час или через годы дверь открылась и закрылась. Фредерик с удивлением заметил, что он не один. — Что вы тут делаете? Неприветливо осведомился он. Джейн не отвечала, но странно крякала. Почему-то против воли Фредерик ее пожалел. «Ну-ну», — неловко сказал он, — «не плачьте». «Я не плачу». «Я смеюсь!» Жалость мгновенно исчезла. «Вам, кажется, — спросил он, — что это очень смешно? Черт знает, где сидим. Не ругайтесь». «Почему?» «Мало того, что я вообще сюда попал, так еще...» Сиди в шкафу, черт знает с кем. Этого касаться не будем, с достоинством, сказал он. Сиди в шкафу, когда можно, к примеру, играть в гольф. Вы еще играете в гольф? Естественно. Что такого? Нет, нет, ничего. Я рада, что вы развлекаетесь. Почему бы мне не развлекаться? Вы что думаете? О, нет, нет, нет. Я знала, что вам это безразлично. Что именно? Ах, неважно. Вы хотите сказать, что я мотылёк? Конечно. Из самых заядлых. Ну, знаете. Да я в жизни. Вот как? Именно так. Смешно. Что именно? То, что вы сказали. У вас извращенное чувство юмора. То вам смешно сидеть в шкафу, то... Надо же как-то развлечься. Вы знаете, за что меня заперли? И знать не хочу. За что? Я закурила. О, Господи. Что там ещё? «Кажется, мышь. Как вы думаете, их тут много?» «Конечно. Просто кишат». Он хотел поярче описать их, скажем, шустрые, крупные, коварные, но тут что-то стукнуло его по ноге. «Ой!» — воскликнул он. «Простите. Это я вас?» «Меня. А я думала, мышь. Ах, он что?» «Больно. Так, не очень. Простите». — Пожалуйста. — А если бы я попала в нее, она бы испугалась, правда? — В жизни бы не забыла. — Значит, простите. — Да ладно, что там? Какая-то нога, когда... — Когда что? — Не помню. — Когда сердце разбито. — Сердце? Ну что вы, я очень счастлив. Кстати, кто этот Диллинготер? — Да так, один. — Где вы с ним познакомились? — У Пендерби. А обручились? — Тоже у них. — Вы опять там были? — Нет. Фредерик выркнул. — Минуточку. — А когда вы к ним ехали, вы собирались выйти за меня? — Значит, уложились в две недели? — Да. — Тут бы и заметить. — О, женщина! Но как-то в голову не пришло. — Не понимаю, — сказала Джейн, предпочитая наступление. — Какое у вас право меня осуждать? — Кто вас осуждал? — Вы. — Когда? — Сейчас. — Я? — удивился Фредерик. — Да я и не намекнул, что вы поступили. Низко, подло, гнусно, мерзко и непотребно. — Намекнули. Вы фыркнули. — Если здесь нельзя фыркать, надо было предупредить. — И вообще, кто бы говорил? — После того, что вы сделали. — Я? — Что я сделал? — Сами знаете. Простите, не знаю. Если вы про тот галстук, я все объяснил. Во-первых, его вообще носить нельзя. Во-вторых, там цвета чужих клубов. Какой галстук? Я про то, как вы обещали меня проводить. И позвонили, что у вас дела. А я по дороге на вокзал зашла в кафе, и что же? Вы сидите с крашеной мымрой в розовом платье. Повторите. — сказал Фредерик. Джейн повторила. — Господи! — сказал Фредерик. — Меня как по макушке ударили. — Постойте, я все объясню. — Да? — Да. — Все? — Все. Джейн покашляла. — Сперва вспомните, что я знаю всю вашу семью. — При чем тут она? — Может, вы хотите сказать, что это троюродная тетя? — Ничего подобного. — Это актриса. Вы ее могли видеть на эстраде в Туту. -ту. — «По-вашему, вы все объяснили?» Фредерик поднял руку, призывая к молчанию, но понял, что все равно ничего не видно. «Джейн!» Начал он тихим, дрожащим голосом. «Помнишь, как мы гуляли в Кенсингтонском саду? А такой хороший был день. Не надейтесь меня расстрогать. Я не надеюсь. Я напоминаю, что мы встретили китайского мопса. М мопс, как мопс, но ты пришла в восторг. С той поры у меня было одно дело в жизни — найти его и купить. Оказалось, что принадлежит он этой даме. Мне удалось с ней познакомиться. Я стал ее обхаживать. Тогда в то утро она сдалась. Пришлось позвонить тебе, а потом часа два слушать, как в последнем шоу ее оттер комик, представив, что пьет чернила. Ничего, я выдержал, а к вечеру привез мопса, а на утро получил. Твое письмо. Молчали они долго. Это правда? Спросила наконец Джейн. Конечно, правда. Посмотри мне в лицо. Какое лицо тут, тьма муще? — Ну ладно. Так это правда? Еще бы. Мопса, показать можешь? Сейчас не могу. А дома, пожалуйста. Наверное, жует ковер. Подарю тебе на свадьбу. Мопса. Не ковер. — О, Фредди, на свадьбу, — повторил Фредди, хотя слова застревали в горле, как патентованная каша. — Да я ни за кого не выхожу. — Повтори, пожалуйста. — Я ни за кого не выхожу. — А, Деринготер. — С ним все кончено. — Кончено? — Да. — Это ведь я с досады. — Думала, ничего, зато тебе неприятно. Но он стал... Есть при мне персик. Забрызгался выше бровей. А потом еще кофе пил и так да, всхрюкивал. Что ж, это всю жизнь сиди и жди, когда он всхрюкнет. В общем, я ему отказала. — Джейн, — сказал Фредерик. — Фредди. — Джейн. — Ну, Фредди. — Джейн. — Фредди. — Джейн. Прервал их слегка ослабленный годами, но непререкаемый голос. — Мастер Фредерик. — Да. — Больше не будете? — Нет. — Поцелуйте мисс Джейн? — А то как же. — Тогда выходите. Я яичек сварила. Фредерик побледнел, но тут же взял себя в руки. — Ах, это ли важно. — Ведите меня к ним, — спокойно сказал он.